На следующий день Бестужев имел свидание с роднёй: сестра Елена, братья Николай, Михаил, Петруша. Все братья были осуждены на каторгу. Александру выпало 20 лет каторжных работ с последующим поселением в ссылке. Позже срок убавили до 15 лет. Елена сказала: "Я вас не брошу, милые". После 8 месяцев в каземате Александра Бестужева, Алексея Тютчева, Матвея Муравьева-апостола и Ивана Якушкина отправили в Финляндию. Разместили в камере форта «Слава». Смотрящий за арестантами поручик гарнизонной артиллерии Василий Хоруженко вскоре решил отменить положенный распорядок и стал собирать заключенных у себя за чаем, а то поболтать не с кем. Выяснилось, что отец Харуженко, казак, высланный после Пугачёвского восстания, что ж, общие темы с свои люди. Местные дамы передали заключённым Чайлд Гаррелда. У Бестужева было с собой несколько английских журналов, у Якушкина Монтень, у Муравьёва французская Библия. Бестужев учил английскому своих товарищей. В форте он работает над поэмой «Андрей, князь Переяславский», так и не закончит ее, а это суровая государственническая вещь. «Давно ли поставили князья превыше долга связи рода? Для них ли русские воевода отринет славную войну за наших праотцов в страну?» Мечтой минули времена Владимира и Святослава, Когда возникла наша слава, неразделимостью грозна, но власть князей великих ныне глаз выпиющего в пустыне, и древний меч противным страх дрожит в бездоблестных руках, вождей, советы и победы не вижу, не предвижу я, а крест могучие соседы внутри ничтожные князья. Вот что безтуживо волновало в заключении. Грозная слава, единая Русь, война. В поэме имеется любопытное отозвавшееся вскоре в чужих стихах строфы: Как бранный щит в крови омытый, запала в тень светила дня, и одичалые граниты вдали сверкают без огня, белеет парус одинокий, как лебединое крыло, и грустен путник ясна оки, у ног колчан, в руке весло. Первая часть поэмы выйдет анонимно спустя год. Издателем, судя по всему, стал чиновник следственной комиссии по делу декабристов Ивановский. Сложно не оценить этот его жест. Бестужев впрочем ужасно злился, что недоработанную поэму опубликовали без его ведома. Зато её прочитал другой молодой пиит, подхватил обранённую строчку и написал одно из самых знаменитых стихотворений в русской поэзии. Соответственно, и классическая повесть Валентина Катаева названа по факту строчкой Бестужева. В порт заехал с проверкой генерал-губернатор Закревский, вручил Бестужеву ящик с чаем, сахаром и табаком. От меня в благодарность как литератору и соиздателю Полярной звезды. Остальным декабристам были переданы подарки от родни. Летом 1827 года Закревский предложил заключённым отбыть весь срок у него в крепости. Те: "Нет, в Сибирь, в Сибирь, желаем в Сибирь, слишком тошно тут у вас". В сентябре 1827 года их повезли в Сибирь. На Тихвинской станции в комнате смотрителя Встретил их масон римский Корсуков, как выяснилось, ожидавший их специально. Он передал им 600 рублей, просто так, вдруг пригодятся в Сибири. В Петербурге заехали к генералу барону Дебечу, где было сообщено, что без туживо разрешается публиковаться, токмо не писать и не печатать никакого вздора. Далее Ярославль, Вятка Пермь, Екатеринбург. Братья Николай и Мишель ехали намного впереди. Александр намеревался их догнать, но все не удавалось. В Екатеринбурге остановились у почтмейстера, их ждал накрытый стол, шампанское. Все-таки нравы были удивительные. В Тобольске встречал уже губернатор, но тоже на всякий случай разместил у почтмейстера. Примчался местный тобольский живописец, и сразу написал портрет Муравьёва-апостола. Хотел остальных, но не успел. В Красноярске Зладеев снова принимал губернатор. Только в Иркутске с бунтовщиками вышла осечка. Явились они прямо к балу, уже присматривались к шампанскому, но вдруг велено было отвезти гостей во строк. Там наконец Саша встретился с Николаем и Мишелем. Но посреди встречи явился местный губернатор. Не поверите, с извинениями. Оказывается, их положено было не во строк, а на вольные квартиры. Братьям, которым надо было ехать в Читту, губернатор разрешил провести ночь вместе втроём. Вообще говоря, это было незаконным. 7 декабря Абестужев и Муравьёв-апостол покинули Иркутск. 31 декабря Въехали в Якутск. Муравьёва апостола отправили ещё дальше в Вилюйск, а Бестужева оставили здесь. Квартировал он в небольшом деревянном домике, разделённом стенами на две половины, в одной сыльный, в другой хозяйка. Сибирский писатель Николай Щукин вспоминал: "В Якутске является ко мне по утру молодой человек, довольно рослый и приятный наружности, белокурый с густыми усами. Бывший со мной чиновник встретил гостя как давно знакомого, просил садиться. Мало-помалу гость завел с нами живой разговор, смешил нас с карикатурными рассказами о разных лицах, беспрестанно изменял голос, физиономию, то был важен, то комический актер, но, в общем, заметен был человек образованный и начитанный. Гость просидел у нас около часа, раскланялся и ушел. Кто это, спросил я у своего чиновника? Государственный преступник Александр Бестужев. Он не был арестантом, но находился под надзором. Бывает во всех лучших домах и ведёт себя как нельзя лучше, пишет Щукин в своих воспоминаниях. Обжился, в общем. Летом каждый день отправлялся на охоту. Ему было разрешено пользоваться оружием. Еще недавно писавший с Рылеевым сатирические вирши про попов и святош, теперь Бестужев ходит к обедням и всеночным, поет на клиросе. В письмах домой просит прислать ему черного цвета сюртук, материю на жилетку, шейный платок, несколько пар цветных перчаток, пару бритв и две щетки для волос. В городе живут две с половиной тысячи человек. Дамы скучают. И вдруг такой красавец! остраумный, сногсшибательный, головокружительный. Правда, пока письма дойдут и вернутся обратно с бритвами и перчатками, можно бородой обрасти. С другой стороны, деньги масона Римского-Корсукова, которые поделили это, между прочим, капиталиц. Бестужев становится своим человеком в доме управляющего местным откупом Колосева и начальника солеваренных заводов Злобина. Удачливо ухаживает за местными дамами. о чём хвалится братьям в письмах, о прозу не сочиняет вовсе. Зато скорее всего в те дни пишется элегия Осень, и следователи пытаются отнести эти стихи к позднему кавказскому периоду, но, думаю, они не правы, сам Бестужев датировал её временем жизни в Якутске. Весь же песни усыпительной, перелётная метель, хлад забвенья мирительный, сердце тлеющего цель Хоть порой улыбка нежная озарит мои черты, это радуга на снежном, на могильные цветы. Блок слыштся здесь и вообще символисты задолго до их рождения. В Якутск приезжает прусский учёный Георг Адольф Эрман, изучавший связь между северным сиянием и колебанием компаса. Эрмана, как и многих, Александр очаровал, между прочим, помогал ему составлять метеорологические таблицы, понимал и в этом, расстались очень тепло. В своей книге «Reise um die Erde» «Путешествия вокруг Земли» Эрман посвятил Бестужеву множество строк. Более того, поэт Адельберт фон Шамиссо еще и написал на основании труда Эрмана вторую часть поэмы «Диэ фербантен» — «Изгнанники», посвященную Бестужеву. Другой бы на месте Бестужева так и сидел. В сущности, чем не жизнь? Книжки, которые присылали мать и издатель Николай Греч, изучение немецкого языка, любовницы, якутская рыба, тут еще прибыл на каторгу «Диэр» Другой сильный декабрист, Захар Чернышов, поселились вместе Саша и Захар прожили вдвоём 8 месяцев. К тому же Чернышов привёз с собой целую библиотеку. Глаза разбегались, сколько всего можно было теперь прочитать. Но нет, без туживо всё это мало устраивало. Братьям писал тоскливо. Улыбаюсь только от воспоминаний, а смеюсь так же редко, как мой кот В своё время, когда по его делу допрашивали поэта Фёдора Глинку, тот свидетельствовал: Александр Бестужев, человек с головой романтической, я ходил задумчившись, а он рыцарским шагом и встретись говорил мне: "выевать, выевать". Вот именно, выевать. В 1828 году начинается война с Турцией, и Бестужев занимает ровно ту позицию, что долгое время была неизбежно свойственна почти всякому русскому литератору. Он яростно ратует за победу русского орла, завидуя братьям Петруши и Павлу, которые уже отправились на передовые позиции. Александр пишет письмо начальнику императорского штаба графа Дибичу с просьбой о переводе его на фронт, одновременно срабатывая, О том же самом начинает хлопотать знакомый Бестужева Александр Грибоедов. Ответ пришёл через 2 месяца. Государь император всемилостивейше повелеть соизволил государственного преступника Александра Бестужева, осуждённого по приговору Верховного уголовного суда в каторжную работу и потом сосланного в Сибирь на поселение. определить на службу рядовым в один из действующих против неприятеля полков Кавказского отдельного корпуса по усмотрению вашего сиятельства, с тем однако же, что в случае оказанного им отличия против неприятеля не был он представляем к повышению, а доносить только на высочайшее благовоззрение, какое именно отличие будет им сделано. Всего из числа декабристов Перевода на Кавказскую войну добилось около 70 разжалованных офицеров. В каждом таком случае был исключительно личный выбор. Брат Николай, к примеру, никуда не поехал из ссылки. Прекрасный человек Николай Бестужев, но он не был русским поэтом. Александр же, получив ответ, станцевал от радости, братьям в читу отписал: "Я солдат и лечу к стенам Эрзурума". 3 июня 1829 года приехал фельдъегерь Богомолов. 4 июня Бестужев при отличнейшем настроении отправился с ним за 3-9 земель на фронт, на фронт. 19 июля в Екатеринбурге Александр жадно читает газеты. Не окончилась война-то? Ох, вроде нет. Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Астрахань, Кизляр и, наконец... Терек. 3 августа Екатериноград, военно-грузинская дорога оттуда до Владикавказа. Забавно, тогда они чуть было не столкнулись с Пушкиным, с которой уже попытки весной 1829 года Пушкин, хоть и не имел военной должности, отправился на войну, чем был крайне доволен. Потокский вспоминал, Пушкин из первых оделся в черкесский костюм, вооружился шашкой, кинжалом, пистолетом, под звуки барабана все зашевелилось и колонна выступила длинной увереницей. Пушкин затевал скачки, другие, подражая ему, тоже удалялись за цепь. Создано множество портретов Пушкина, а на коне в черкесском костюме и с пистолетом в цепи солдат нет, а нужен. Пушкин писал, что первый вопрос Пушкина, прибывшего в действующую армию, был: "Где турки, увижу ли я их?" Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. "Дай мне, пожалуйста, видеть то, зачем сюда с такими препятствиями приехал". Ещё мы не кончили обеда, вспоминает Пушкин, как пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям с утра оседланным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 заставило турок в этом пункте удалиться. Сам Пушкин писал в путешествии в Арзум: "Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. Около шестого часу войска получили приказы идти на неприятеля. Турки бежали. Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силой". Лошадь моя, закусив повода, от них не отставала, я на оселу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Челма его валялась в пыли, а бритый затылок прострелен был пулью. Я поехал шагом. Перестрелка 14 июня 1829 года, писал Ушаков. Замечательно, потому что в ней участвовал славный наш поэт Пушкин. Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжасу, неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу. Поэт, услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. Он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев едва настигнул его и вывел на сильную из передовой цепи казаков, В ту минуту, когда Пушкин, душевлённый отвагой, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников, можно поверить, что данцы и наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке. Пушкин упрасил офицера Юзефовича доставить его в место артиллерийской перестрелки и был там Одной из ядер упало совсем близко. Пушкин остался совершенно спокоен. Уже позже в письме Бенкендорфу Пушкин напишет: "Я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника. Мы всё взвесив, скажем, нет, всё-таки в качестве солдата". Пушкин прицельно стрелял по туркам из ружья. Ещё несколько раз порывался атаковать неприятеля то с драгунами, то с казаками, и удержать его было всё сложнее. В конце концов, дело дошло до того, что главнокомандующий генерал-фельдмаршал Иван Фёдорович Паскевич отругал Пушкина, сказав, что «жизнь его дорога России, и не гоже так себя вести». Вспылив, Пушкин оставил военный лагерь. Он возвратился из армии в Тифли с 1 августа, 8 августа оттуда выехал и 10-го был во Владикавказе. 6 или 7 августа Пушкин и Бестужев проехали мимо друг друга. Знаменательно, что еще по дороге на войну Пушкин встретил повозку с телом убитого в Персии Александра Грибоедова, по крайней мере, сам он писал об этом. Такое ощущение, что это не огромная Россия, а скученное селение с несколькими всем известными перепутиями, где один поэт по дороге в южную сторону встречает другого мертвого, а на обратном пути едва не встречает третьего еще живого. В Тифлисе Бестужев нашел своих братьев, Петрушу, раненого в руку, и Павла. Встречи все были рады. но селиться вместе с ними не стал. Снял себе саклю. Портной сшил ему солдатский мундир собственного фасона из тончайшего сукна. Он был определен рядовым 41-го егерского полка, стоящего под Арзрумом. С этого времени начинается другая его история. Он и так был весьма знаменитой личностью, дуэлянт, издатель «Полярной звезды», декабрист, ссыльный литератор – но на Кавказе станет легендой. С войной, впрочем, поначалу не заладилось. Войска Паскевича подступали к Арзруму, а Бестужева в Тифлисе свалила лихорадка, лежал в жару с высокой температурой, но, узнав, что готовится экспедиция к городу Байбурту, побрел в штаб, умолил его взять. 28 сентября отряд Паскевича подступил к городу, В орзуме сидел Осман-паша с значительным гарнизоном. Перед штурмом обстреляли город мортирами. Там начались пожары. Полдень в атаку. Бестужев бежал в рядах стрелков, под пулями достиг крепостной стены, подпрыгнул, перевалился. Ага, мы здесь. Он был третьим русским, ворвавшимся в город, это отмечено в документах. Рукопашная схватка, крики, выстрелы, лужи крови. И вот первая победа. Выяснилось, что он силён, стремителен, метэк выдержан, что именно на войне Бестужев чувствует себя просто отлично. Оказалось, что его мир это не участие в заговоре и не дуэльные истории, ни дамы, ни девки, ни каторга и ни якутское поселение, его мир война. Даже лихорадка прошла, словно предчувствуя Бестужев ещё когда сидел в форте Славы в Финляндии и писал С тех пор война за завоевание, и пламень сёл и битвы кровь. Моё первейшее желание, моя последняя любовь, я полюблю в часы ночные будить с тревогой спящий стан, вздувать знамёна боевые, стремить пернатую стрелу, вдыхать в трубу победы звоны и славным витязям хвалу. В середине октября Бестужев живёт в Тбилиси с Павлом и Петрушей. Тот лечил серными ваннами перебитую локоть руки. В этот раз сняли квартиру на троих: у братьев по комнате у Александра две и общая зала для гостей. Свою комнату Александр обвешал персидскими коврами, мебель ему сделали под заказ. Он вошёл в круг местных гвардейцев, те очень ценили общество декабристов. Тем более, что перед ними был не просто заговорщик, но литератор, редкостный умница, остряк, балагур. Само собою тэфлиский комендант с женой принимали Бестужева. Случались и неприятности. В город внезапно прибыл в должности корпусного апровиант-мистера фон Дейзен, тот самый, у которого Бестужев когда-то соблазнил жену. Следом он нахамил матери Бестужева и получил от Рылеева по лицу удар хлыстом. В общем, как в романе. Перед нами готовый сюжет: адюльтер, тайное общество, казематы, Кавказ, и вот он, фон Дезин явился. Надо было что ли его ещё тогда застрелить. Новоприбывший, впрочем, держался от безтужно подальше. Куда более серьёзная неприятность командир Нижегородского драгунского полка Раевский Вдруг был арестован за то, что принимал у себя декабристов. Разговоры там велись весьма вольные, и было принято разумное решение воспрепятствовать созданию нового тайного общества, ведь оглянуться не успеешь, а они опять сговорились. Александра Бестужева тоже арестовали. Два жандарма свезли его в Метехский замок. Неужели снова в Якутию? Или голову отрубят наконец? Но через несколько дней Бестужева выпустили. Роевского к тому моменту уже перевели в центральную Россию, а всех декабристов разогнали в разные части. Бестужевых Александра и Петра отправили в Дагестан, а Павла оставили в Тифлисе. Александр попал в Дербент и ахнул. А воевать? Какие горцы полезут в Дербент? Горцы они в горах. Для того ли он ехал из самого Якутска? чтоб сидеть теперь в Дербенте. Братьем писал: "Не счастье обратилось в привычку. Вдали пустое море, кругом безрадостная степь, вблизи грязные стены". Он, впрочем, имел романтическую привычку сгущать красками, потому что именно тогда возобновилась его литературная история. После пятилетнего перерыва Бестужев вновь начал публиковаться в "Сыне Отечества" и "Северном архиве". Греч напечатал повесть «Испытание». «Испытание» шло в четырех номерах подряд за подписью А.М. с пометкой «1830-й Дагестан». Слухи расползлись по столицам очень скоро. «Да это же тот самый Бестужев! Не может быть! Именно он был в Сибири, теперь на Кавказе воюют». Американский словист Льюис Бэкби пишет, что... Возвращением в литературу Бестужев был обязан упорству и ловкости сестры Елены, вевшей дела с издателями и цензорами в Петербурге и в Москве. Марлинский сделался финансовой опорой всей семьи Бестужевых, матери и сестёр, поселившихся в фамильном имении братьев Петра и Павла на Кавказе и Михаила с Николаем в Сибири. Бекбе забыл упомянуть любовниц в Дербенте Бестужев Едва приехав, уже завёл Роман с молоденькой офицершей Александрой Ивановной, чтобы их встречи не слишком скоро стали достоянием общества, она приходила к своему возлюбленному в мундире мужа порутчика. Можно представить, как Бестужев хохотал, поспешно лишая её мундира. Однажды эту чудесную даму по пути к Бестужеву поймал один грузинский офицер, тоже, но только неудачно добивавшийся её взаимности. Поняв, что судьба женщины в его руках, он предложил ей два варианта: либо ГАУПТВАХТА и позор и для неё, и для мужа, либо, ну ты понимаешь, милочка. Та согласилась на второе. Офицер отпустил сопровождавших его солдат и тут же получил сильнейшую плевуху от прекрасного поручика. Пока грузин приходил в себя, девушка сбежала к бестужево естественно. Узнав о происшествии, Бестужев пришел в бешенство и хотел немедленно грузина застрелить. Тот, узнав, что Бестужев его ищет, в этот же вечер уехал в Тифлис, где выхлопотал себе перевод в другой полк. «Женщины, как воздух были его стихией», писал о дербенской жизни Бестужева, бывший офицер Кавказского корпуса Андреев. «Бывало, соберет Искандер Бек». Александр, примечание Захара Прилепина, к себе правоверных мыслителей и почетных лиц города, и начнет им рассказывать сказки вроде «Тысячи одной ночи из европейского быта или петербургской жизни», и на половине рассказа остановится, заявив, что его требует к себе комендант, но что он скоро вернется и будет продолжать свою историю. Между тем доверенный человек занимает почтенных гостей, не жалея угощений, через несколько временем Возвращается Искандербек, как ни в чём не бывало, прочтя между тем милой половине одного из присутствующих учёных мужей на подготовленном свидании страстную лекцию.